Так вот, парню это уже вдолблено. Ни на миг он не берет догму под сомнение. Так, во всяком случае, яствует из его сочинений. Тема «Что вы думаете о наказе Гюстава Флабера его другу Луизе Калле? Читайте, чтобы жить». Парень согласен с Флабером. И парень, и его друзья, и подружки все согласны. Флабер был прав. Полное единогласие 35 сочинений. Читать надо. Надо читать, чтобы жить. Более того, именно чтение, безусловная необходимость чтения, и есть то, что отличает нас от животных, дикарей, тупых невежд, истеричных фанатиков, торжествующих диктаторов, ненасытных материалистов. Надо читать, чтобы расширить кругозор, чтобы учиться, чтобы получать информацию, чтобы знать, откуда мы появились, чтобы знать, кто мы. чтобы лучше понимать других, чтобы знать, куда мы идем, чтобы сохранить память о прошлом, чтобы ориентироваться в настоящем, чтобы перенимать опыт прошлых поколений, чтобы не повторять глупости наших предков, чтобы выиграть время, чтобы укрыться от действительности, чтобы искать смысл жизни, чтобы понять основы нашей цивилизации, чтобы утолять свою любознательность, чтобы развлечься, чтобы повышать культурный уровень, чтобы общаться, чтобы развивать свое критическое чутье. И учитель, зная, одобряет на полях «Верно! Хор! Очень хор! Отлу! Совершенно верно! Интересная мысль! Правильно!» И еле удерживается, чтобы не восклицать «Ещё! еще. еще. Он, который сам видел сегодня утром в коридоре лицея, как парень торопливо перекатывал у Стефани читательскую карточку. Он, который знает по опыту, что большинство цитат, встречающихся по ходу этих благонравных сочинений, взяты из соответствующего словаря. Он, который с первого взгляда видит, что приведенные примеры, приведите примеры из вашего личного опыта, относятся к чужому читательскому опыту. Он, у которого еще звенит в ушах от воплей, разразившихся, когда он задал прочитать очередной роман. «Что? Четыреста страниц за две недели? Мы не успеем, все, мы ни за что не успеем! У нас контрольная по математике и доклад по экологии на той неделе!» И хотя ему прекрасно известно, какое место занимает телевидение в подростковой жизни Матье, Лейлы, Брижит, Камаля или Седрика, Учитель опять-таки одобряет, одобряет всеми красными чернилами своей авторучки утверждения Сидрика, Камаля, Брижит, Лейлы или Матье, что телек — никаких сокращений в тексте сочинения. Это для книги враг номер один, да и кино, если подумать, ибо и то, и другое предполагает пассивность восприятия, тогда как чтение есть сознательное действие. Очхор Тут, однако, учитель откладывает ручку и, глядя в потолок, как задумавшийся ученик, задает себе вопрос. О, только себе! Разве при всем при том не врезались ему в память некоторые фильмы, как любимые книги? Сколько раз он «перечитывал» в кавычках «Ночь охотника», «Амаркорт», «Манхэттен», «Комнату с видом», «Празднество Бабетты», «Фанни и Александр»? Зрительные образы казались ему носителями таинства, особыми знаками — Разумеется, он не специалист, ничего не смыслит в синтаксисе кинематографа, не знаком с лексикой киноведов, это всего лишь мнение его глаз, но глаза говорят ему, что существуют зрительные образы, смысл которых не исчерпаем, их всякий раз переживаешь заново с тем же волнением. Более того, есть и телевизионные образы, да-да, лицо старого доброго башляра во время «Она» в чтении для всех, Янкелевич в апострофах, Гол Папена в «Матче с Миланом». Но часы тикают. Учитель возвращается к проверке тетрадей. Кто измерит одиночество учителя, проверяющего тетради? Еще несколько сочинений, и слова начинают плясать у него перед глазами. Аргументы все одни и те же. Его охватывает раздражение. Как затверженную молитву толдычат его ученики. Надо читать, надо читать, нескончаемое летание назидания. Надо читать, когда каждая их фраза свидетельствует, что они никогда Ничего не читают. «Милый, ну что ты так заводишься? Ученики пишут то, чего вы от них ждете, «А именно? Надо читать. Догма. Вряд ли ты ждал пачки сочинений во славу сожжения книг. Я жду, когда они вырубят свои плееры и действительно примутся читать». «Ничего подобного. Ты ждешь от них правильных сочинений по тем романам, которые ты им задаешь. Ждешь, чтобы они правильно трактовали стихи, которые ты выбираешь. Чтобы на экзамене они тонко анализировали тексты по твоему списку. Чтобы они со дела комментировали или с умным видом резюмировали то, что сунет им под нос экзаменатор. Заметь, экзаменатор, ты, родители хотят вовсе не того, чтобы дети читали. Чтобы не читали, впрочем, тоже не хотят. Все хотят, чтобы дети успевали в школе. Вот и все. А что касается остального, у всех хватает других забот. У Флабера, кстати, тоже их хватало. Если он отсылал Луизу к книжкам, то как раз для того, чтобы она его не донимала, чтобы дала спокойно поработать над бувари и не преподнесла ему сюрпризом ребенка. Вот тебе и вся правда. И ты прекрасно это знаешь. «Читайте, чтобы жить!» Под пером Флабера, когда он писал Луизе, на самом деле означало «Читайте, чтобы дать мне жить!» Ты хоть это-то объяснил своим ученикам, а? Нет? Хм, почему? Она улыбается. накрывает его руку своей. Смирись, милый, культ книги восходит к устной традиции, и ты ее верховный жрец.